Когда около половины девятого я прибыл домой, Вульф заканчивал ужинать. Я известил о своем возвращении звонком из аптеки на Гранд-Конкурс, и Фритц подал мне разогретую в духовке камбалу под его лучшим сырным соусом, тарелку с латуком и помидорами и вдоволь превосходного холодного молока. После давно минувшего и не слишком плотного обеда у барстоу порция не показалась мне слишком большой я съел все до крошки фриц заметил что отрадно вновь видеть меня за работой ты чертовски прав отрадно эта рыбка ушла бы шерифу кабы не я фриц хихикнул из всех известных мне людей он был единственным чей смех не вызывал вопроса над чем собственно он смеется. А Вульф сидел в своем кресле в кабинете и отмахивался от мух. Этих насекомых он ненавидел, и они редко когда проникали к нему, но теперь двум мухам это все же удалось, и они кружили над его столом. При всей своей ненависти убивать мух он не мог. Хотя живая муха и раздражает его до лютой ярости, — объяснял он, — Убитая роняет в его глазах достоинство смерти, что неизмеримо хуже. По моему же мнению, трупик мухи просто вызывал у него тошноту. Как бы то ни было, он сидел в кресле с мухобойкой в руке и примеривался, как бы хлопнуть по-насекомому, не прибив его при этом. Когда я зашел, он вручил мне орудие, и я прикончил мух, смахнув затем трупики в урну. Благодарю объявил Ульф. Эти чертовы насекомые до того заморочили меня, что я едва не забыл о двух бутонах, появившихся на дендробиуме хлоростеле. — Да ну, правда? Он кивнул. На том, что стоит в полутени. Остальные отодвинули. — Хорстмановском? — Да. — Так кто убил Барсту? — Я оскалился. Подождите чуток. Имя буквально только что вылетело у меня из головы. Через минуту вспомню. «Надо было записать. Нет, только факты. Так лучше. Ты сыт? Давай, выкладывай.» Отчет был так себе. Гордиться особо не приходилось, но и сгорать со стыда тоже — Вульф почти не прерывал меня, он сидел в той позе, которую обычно принимал во время моих длительных рассказов. Корпус откинут назад, подбородок покоится на груди, локти на ручках кресла, пальцы рук сплетены на животе, глаза полузакрыты, но неизменно сосредоточены на мне. Где-то посередине он остановил меня, велел фрицу принести пиво, И затем с двумя бутылками и бокалом под рукой на краю стола занял прежнее положение —